Глава 18. Дарья «Я с трудом сдерживаю ужас. Я даже не думала, что мне может быть настолько страшно с каким-либо человеком. Я вижу этот холод в глазах, высокомерие. Он не считает окружающих за людей, и меня тоже. Единственное, когда у Феликса появляется подобие теплоты в глазах, это когда он говорит о Роме. Вот тогда да». И, конечно, когда говорит в контексте того, что Рома может быть его сыном. При таком развитии событий он видит в ребенке часть себя. А себя он любит. И если он сам себя считает богом, то и сын его минимум полубог. Но вот только я в его глазах едва ли не дворняжка. И хоть он и говорит, что не собирается разлучать меня с Ромой, еще неизвестно, что будет дальше. Его надо будет убедить, что ребенку необходимо грудное молоко, что ни одни витамины не заменят природный иммунитет, получаемый от мамы. Еще я попытаюсь зайти с позиции психологии. Чтобы исключить тревожность и будущие проблемы, ребенок должен проводить все детство рядом с матерью, получать тактильный контакт. Я думаю обо всем этом целую ночь и засыпаю только к утру. Меня будет в десять, стуком в дверь. Прислуга. Завтрак уже готов. Кстати, таких квартир, как это, я ни разу не видела. Это даже не квартира, это дворец. Мне страшно прикасаться к стенам и мебели. Все слишком дорогое. Я даже не знаю, как садиться в кресло. Долго думала, стоит ли. Нет, конечно, живя в такой роскоши, легко себя почувствовать небожителем. И, может быть, Феликс и прав в своем завышенном чувстве собственной важности. Другой вопрос, что не будь этой отвратительной история с его спермой, мы бы никогда бы не встретились. И если бы где и столкнулись, вряд ли бы даже перекинулись парой слов. А еще я бы не захотела с таким встречаться. Хотя он и безумно богат. Феликс откровенно страшный и недружелюбный. Переодев и покормив ребенка, я завтракаю в столовой, невольно любуясь и самой обстановкой и видами. Тут очень светло. Стеклянная стена, красивая панорама города. А еще вкусный завтрак. Наверное, тут очень хорошо жить. Я прогоняю из головы глупые мысли. Не до того сейчас. Понятно, что в такой квартире Феликс очень хорошо. Тут кому угодно хорошо будет. По идее, скоро придут результаты. И если меня попросят через пару часов отсюда, то значит, тест показал, что Алена использовала чью-то другую сперму. Позавтраков я возвращаюсь в свою комнату. Наконец-то про меня вспоминает мама. Ее, видимо, смутило, что я до сих пор так и не вернулась. Привет, Даша, а ты где? Привет, у Феликса. Объяснять и подробно рассказывать совсем не хочется. Так и что показал тест? Еще ничего не показал. Результат будет к вечеру. Даша, девочка моя! Голос матери становится буквально сахарным. Не знаю, где ты подцепила этого олигарха. Но ты ни в коем случае не должна упустить шанс что-нибудь из него вытрясти. Даже если ребенок и не от него. Побудь ласковой, нежной, пообещай ему всякое. Он тебе, может, квартиру купит. Им это тьфу. плюнул один раз и купил. «Мам!» Я пытаюсь остановить этот поток мудрости. «Ну куда там?» «Помолчи», — рявкает. «Мать по боли тебя прожила и знает, что это такое». Ты же зарабатываешь копейки. Еще и муж выгнал. А ребенка поднимать надо. При этом я не говорю даже, чтобы этот мужчина на тебе женился. Я понимаю, что на таких как ты, олигархи, не женятся. Спасибо, мама, за поддержку. Не то, что я бы хотела замуж за Феликса, но слышать от матери подобное не очень приятно. Ой, перестань, Даш. Я что, тебя не знаю? Странно, что он снизошел до тебя в принципе. Не снизошел. Ну какая разница? Объяснять все эти перипетии совсем неохота. Извини, меня зовут. Вру я, чтобы не слышать больше всех этих наставлений. И в постели старайся, слышишь? Ты не самая красавица в Москве. Я кладу трубку. Разговор с матерью меня каждый раз выводит в депрессию. И я не понимаю, она специально так делает или ей нравится меня обижать. Я думаю об этом разговоре еще минут двадцать, а потом мои мысли снова переключаются на Феликса. Он сто процентов уже получил результаты, но меня пока еще не выгоняют. От тревоги я прохаживаюсь по комнате туда-сюда. Мне страшно. Не знаю, чего мне хочется больше. Чтобы Феликс был отцом Ромы или нет? Потому что если да, то у Ромы проблем никогда не возникнет. Всю жизнь он не будет ни в чем нуждаться. Ну куда пойду я? Не передумает ли Феликс? Он ведь может найти моему сыну другую мать, посчитать, что она более благородная. И я по факту лишусь ребенка. А если он посторонний человек, то я вернусь к матери. И как же она меня запилит? но ну, если что, отец заступится. Я надеюсь. Весь день я жду Феликса. Меня кормят обедом, потом ужином, но на улицу не выпускают. Гулять можно только на террасе, а она красивая, огромная. Я в итоге одеваю себя, ребенка и иду туда. Забавное ощущение. Вроде бы находишься на улице, а на деле балкон. И только к вечеру, когда я совершенно забываю про Феликса, он и появляется. Заходит без стука в мою комнату, когда я сижу с Румой на руках. Увидев его, я невольно сжимаюсь. Он мне кажется таким огромным что занимает всю комнату. Но дело даже не в его физических данных, это энергетика. Феликс останавливается напротив меня и улыбается. Причем не холодно, как обычно. Он будто улыбается от души. «Здравствуйте», — выдавливаю из себя, прижимая к себе ребенка. «Привет, Даш, сегодня пришли результаты теста». «И какие же они?» «Такие», — смеется. Я отец Ромки, так что танцуй, Даша, танцуй.